Уйди, уйди, не все от полновластной природы получила ты. Увы, дитя, ты хочешь быть прекрасной, что красота без доброты? Пускай судьба тебя уносит мимо, моей души ты не взяла, развей залу любви неповторимой. Как я любил, и как непостижимо, что ты любила и ушла.